Глава 12. Утром Мирославу разбудил шум. Сначала шуршание колёс автомобиля во дворе, потом какой-то топот и говор. Она встала, влезла в джинсы и блузку, вышла в коридор и увидела спускающегося со второго этажа Константина. Что случилось, спросила Мирослава. Дядя очень расстроен из-за всего случившегося. У него гипертонический криз, уныло проговорил тарнавский младший. Но Петр Васильевич говорит, что это в общем-то естественная реакция и ничего страшного. Мирослава уже знала, что Петр Васильевич Кольцов семейный врач Тарнавских. Если доктор говорит, что ничего страшного, откуда такая печаль? Дядя едва пришел в чувство, как сразу заговорил о том, что нужно написать завещание, которого у него до сих пор нет. В этом тоже нет ничего ужасного. Вы не понимаете, воскликнул Константин горячо. Написание завещания не прибавит дяде бодрости. Тоже может быть. Вот. Я убеждал его, что он пока еще недостаточно креп, и завещание не к спеху. Ина меня поддерживает, но дядя непреклонен и настаивает на том, чтобы адвокат приехал немедленно. Понятно. Но на вашем месте я не стала бы делать из этого трагедию. Я и не делаю, вздохнул Костя. «Тем более, что завещание вероятнее всего будет вашу пользу", осторожно продолжила Волгина. "Да", без всякой радости согласился Константин. "Ну так и не перечьте больному". "Завтрак через полчаса", Костя сменил тему. "Я помню. Вы придете в столовую или сказать Татьяне, чтобы Настя подала вам ваши комнаты? Мы придем в столовую". Костики внул и скрылся из виду. Мирослава вернулась в свою комнату и стала раздеваться. Выйдя из ванной, она постучала в дверь Мориса. "Вставай, нужно спуститься к завтраку". "Я уже встал", откликнулся он. "Сейчас выйду". Через минуту он был уже у Мирославы. Открывая окно в ее комнате, спросил: "Что за шум был с утра пораньше?" Тарнавскому стало плохо. Племянник вызвал семейного врача. Тарнавский в тяжелом состоянии? Вроде нет, гипертонический Крис миновал, по крайней мере, так сказал Константину доктор. И больше ничего? спросил Морис, пристально глядя на задумчивое лицо Мирославы. Костя сказал, что дядя спешно надумал писать завещание. Но он же не при смерти? Нет. Странно. Племяннику тоже показалось, что для написания завещания выбран не лучший момент. Они вдвоем с Ниной пытались уговорить Тарнавского не спешить, но он ни в какую. А кому выгодно написание завещания? В том-то и дело, что в данное время никому, а Косте он и без завещания единственный наследник. Возможно, Торнавский еще кому-то что-то хочет завещать? Кому? Тем, кто обитает в доме. Ага. Такая срочность из-за кухарки, горничной и садовника не смешно. Но ведь есть какая-то причина. Причиной может быть и приход больного, какой-то неосознанный страх. Говорят, это бывает при высоком давлении. Поговорить с ним, конечно, сейчас нельзя. Думаю, что нет, вздохнула Мирослава. Что будем делать? «Пойдем завтракать? Заодно посмотрим на поведение остальных и послушаем, о чем они будут говорить. Когда они пришли в столовую, все уже были там, кроме Тарнавского, старшего и Валевского, который из потенциального тестя вновь стал просто управляющим, то есть обслуживающим персоналом. Детективы сели на свои места, и Настя тотчас поставила перед ними тарелки с яичницей и сырниками. На столе были овощи, фрукты, тосты, мёд, варенье. Морис, который на завтрак предпочитал овсянку, незаметно для всех поймал Настину руку и проникновенно прошептал: "Нась, а нельзя на завтра овсяную кашу? Для вас можно всё". Выпалила девушка и тотчас выскочила из столовой. Мирослава бросила на Мориса насмешливый взгляд и сосредоточила все внимание на присутствующих в столовой. Лица у взрослых были печальные. Только Константин выглядел растерянным. Ну его можно понять. Невеста в полиции, дядя болен. сын Нины, Стив, едва ковырялся в тарелке. Зато погруженный в себя Илья ел все подряд, кажется, даже не замечая, что он ест. Интересно, о чём это он задумался, промелькнуло в голове Мирославы. Она подумала, что Илья ей кого-то очень напоминает. Но тут заговорила Нина, и Волгина не успела поймать мысль. Мне кажется, что Олегу Палчу нужен отдых. Все присутствующие устремили взоры на Нину. Он сейчас и так отдыхает, огорчённо проговорил Мишустин. Его жена вздохнула. Нет, возразила Нина. Я имею в виду полноценный отдых. Например, он мог бы поехать в Европу. И вы с ним, Костя. Куда же я поеду, недовольно пробормотал тарнавский младший. У меня Саша сидит. И через секунду добавил ни за что, ни про что. При этом он бросил многозначительный взгляд в сторону детективов. Кажется, нам дали понять, что мы зря едим хлеб, заметила Мирослава тихо, но так, что ее услышали все. Костя, нужно набраться терпения. Не все так быстро делается, как нам того хочется, степенно произнес Дмитрий Егорович. Людмила Евгеньевна кивнула, соглашаясь с мужем. Да я не имел в виду ничего такого, стал защищаться Костя. Со стороны казалось, будто Морис Миндауга смотрит только на еду. Но это было иллюзией, из-под длинных светлых ресниц он внимательно рассматривал всех присутствующих за столом и думал о том, что как ни крути, мотив избавиться от Марианы был только у Константина Тарнавского и у отсутствующей здесь Саши. Нет, еще у Лунина, но тому было бы крайне сложно проникнуть в поместье. Разговор за столом сошел на нет. И завтракающие лишь время от времени обменивались вялыми репликами по поводу блюд и погоды. "О чем это ты шептался с горничной?" спросила Мирослава Мориса, когда они вышли в сад. "Овсянки попросил на завтра". "И только!" разочарованно протянула она. "А что я должен был свидание ей назначить? Почему бы и нет?" Он не понял, шутит она или говорит серьезно, и решил уточнить. Вы сами предостерегали меня от связи с горничными. Было такое дело, согласилась она. Но именно обслуживающий персонал, как правило, больше других знает о том, что происходит в доме. Я что же должен обольстить девушку, чтобы получить сведения, как Джеймс Бонд? Вы издеваетесь, рассердился Морис. Я вам не агент 007. Ладно, не злись. Сказала Мирослава примиряюще: "Я же не прошу тебя ложиться с ней в постель. И на том спасибо. Но ты мог бы просто поговорить с этой девушкой". Миндаугас ничего не ответил. День они провели порознь. Где была Мирослава, Морис не знал. Сам же он до вечера находился в доме. Сначала показательно ослонялся со скучающим видом. Потом к нему подошел Дмитрий Мишустин и спросил, играет ли он в шахматы. Медленно машинально кивнул и обрадованный партнер тарнавского старшего, тотчас потащил его в библиотеку. «Идемте, там тихо, уютно и никто нам не помешает. Моррис решил не сопротивляться. Мишустин оказался довольно хорошим игроком и любознательным человеком. Он буквально засыпал Мориса вопросами: где родился, учился, чем занимался, кто родители, кто попал в Россию и почему здесь остался. На все вопросы Морис ответил честно, лишь о причине своего затянувшегося пребывания в России предпочел умолчать. Из этого Дмитрий Егорович сделал свои выводы, которые тут же озвучил: "Вы правы, молодой человек. Деньги лучше делать в нашей стране". Морис сомневался в большом финансовом успехе своей детективной работы, но спорить с Мишустиным не стал. Вместо этого спросил: "А вы давно знакомы с Олегом Палчем?" Мишустин, задумавшись над очередным ходом, кивнул и рассеянно ответил: «Восемнадцать лет вместе работаем". "И как работаете успешно?" "Весьма". Олег Палчев не был удивлен и огорчен, когда брат продал вам свою часть семейного бизнеса, не посоветовавшись с ним. Мишустин поднял голову и внимательно посмотрел на миндаугаса. А почему вы собственно этим интересуетесь? Потом хлопнул себя по лбу. Ах да, Вылетел из головы, вы же детектив. Морис улыбнулся. Вы знаете, Олег адекватно отнесся к моему появлению в его конторе. Нет, он, конечно, удивился, а я в свою очередь удивился его удивлению. Я ведь не знал, что он не в курсе нашей с Сергеем его братом сделки. Морис кивнул. Но надо отдать Олегу должное, бизнес был для него дороже всего. Он пригляделся ко мне, Мишустин усмехнулся. Подозреваю, что собрал досье и когда понял, что человек я порядочный, стал честно соблюдать партнерские соглашения. Вам обоим повезло друг с другом. Это да, мы даже породнились. Морис удивленно посмотрел на Мишустина, пытаясь сообразить, была ли у Торнавских сестра может двоюродная. Но Дмитрий Егорович разъяснил ситуацию. Он стал крестным отцом нашему сыну. Илья Дмитриевич, крестник Тарнавского», — уточнил Моррис. Да. Олег очень ответственно к этому подошел. Интересная информация, подумал про себя Миндаугас, но на его лице эта заинтересованность никак не отразилась. Мы с Людочкой возлагаем на него большие надежды, тем временем продолжил Мишустин, съев коня у задумавшегося коня «На Мориса. Налегкалча спросил Морис, пытаясь объективно оценить расстановку сил на шахматной доске. Нет, конечно, на сына. Илья Дмитриевич где-то учится в консерватории, ответил гордый отец. И уже сейчас дает концерты, причем весьма успешно. Он музыкант, да, пианист. Вы ведь слышали, как он играет. Моррис вспомнил Илью за роялем и признал, что играл юноша замечательно. Его пригласили на стажировку за границу, но пока не скажу, куда именно, это секрет. Мендауг, понимающе кивнул. Он знал, что даже успешные люди бывают суеверны, если дело касается чего-то слишком важного для них. Мишустин точно прочитал его мысли. Спасибо, что не смеетесь. Я действительно боюсь сглазить. Они просидели в библиотеке два с половиной часа. Две партии завершились в ничью, по одной они выиграли и расстались довольны друг другом. После обеда всем в доме стало известно, что Торнавский лично позвонил своему адвокату и договорился, что тот приедет к 12 дня на следующий день. От кого исходила информация, осталась тайной, но насупленный Костя подтвердил ее достоверность, когда об этом его спросила Людмила Мишустина. Нина Снегурченко, болтая серебряной ложкой в чашке с чаем, поддержала племянника, обронив, что не видит смысла в такой поспешности. Вздохнула и добавила, возможно, желая подбодрить Костю, но хозяин барин, «Да пусть себе пишет, раздраженно проговорил Мишустин: "В конце концов, это его право". Больше тему завещания за столом не обсуждали. Поднявшись к себе, Миндаугас долго стоял у окна, любовался садом и думал о том, что первые желтые листочки в зеленых кронах деревьев ничуть не портят его настроение. Вот только бы благополучно и побыстрее завершить порученное им дело. Мирослава вернулась ближе к вечеру. Море знал, что она брала машину и уезжала из поместья. На сутки он ей не звонил и при встрече не стал расспрашивать, где она была, благоразумно рассудив, что если она посчитает нужным, то расскажет сама, если не захочет, то и выпытывать бесполезно. На ужин они не пошли. А заботливая Татьяна прислала им с Настей отбивную с цветной капустой и вкусный компот из свежей вишни и яблок. Мирослава вскользь обмолвилась, что ездила в город. И попросила собрать для неё информацию о некоторых фигурантах этого дела. Мендоуго уточнять ничего не стал. Он уже знал, что у Волгина есть свои агенты и компьютерный гений, который регулярно выполняет всевозможные ее поручения. А как ты провёл день? непринужденно спросила она. Морис собрался рассказать ей о своих успехах в шахматном поединке с Мишустиным, но тут помешал внезапный шум, топот, крики. По-моему, На втором этаже опять что-то происходит, Напряженно вслушиваясь, сказала Мирослава. «Пойдем, узнаем, что там. Они вышли из комнаты и поспешили наверх. Навстречу встречу детективам из комнаты тарнавского старшего вывалились оба Мишустина и Снегурченко. Что случилось? спросила Волгина. А, отмахнулся Мишустин старший. Родственные разборки. Однако Нина задержалась и озабоченно поведала: Представляете, я уже хотела ложиться, и вдруг слышу крики, грохот. Голос шефа, я сразу узнала и, разумеется, помчалась в его комнату. А там уже у двери Мишустины они тоже услышали, как ссорятся дядя и племянник. Мы замерли и стоим втроем, не знаем, как поступить. Тут бух, бух, вроде что-то упало. Дмитрий Егорович дверь распахнул, мы все влетели и увидели, что Олег Павлович лежит на полу. Ужас! Не знаю, что у них там произошло. Мишустины кинулись к коллегу Павловичу, а он сам поднялся и как рявкнет. "Закройте дверь, все нормально". Ну и что делать? Оглянувшийся Мишустин бросил неодобрительный взгляд на Нину и сказал жестко "Спать". Ярослава успокаивающе коснулась руки Снегурченко. "Думаю, Дмитрий Егорович прав". Детективы спустились вниз. "Что будем делать?", спросил Морис. Лично я воспользуюсь советом Мишустина. Мирослава скрылась в своей комнате, захлопнув дверь прямо перед носом Мориса. Он несколько мгновений постоял, а потом ушёл к себе, решив, что о своей беседе с Мишустиным расскажет Волгиной и завтра. Была теплая ясная ночь. Морис посмотрел, как красиво падают и сгорают звезды. задернул штору, включил ночник, лег в постель. Я открыл томик стихов Дуни Лайтиса на литовском.